Глава 45 Элла. Спустя еще четверть часа я стояла в холле, одетая в дорожный костюм, специально сшитый для сборов под заказ, с тревожным рюкзаком за спиной, и сжимала в руках одноразовый портальный амулет. К сожалению, такие амулеты – большая и дорогая редкость. В прошлые каникулы, приезжая погостить в родное поместье Гринвуд, еле выторговала один у артефактора в сельской лавочке и с тех пор берегла как сокровище на всякий случай. Кто бы знал, что он состоится так скоро. Обычно сборы занимают не меньше месяца, а то и дольше. Раньше этого срока никого из призывников домой не возвращают по желанию, только по состоянию здоровья, портить которое в мои планы не входило». Несколько младших помощников предложили переодеться в женский костюм и вместо меня направиться на вызов. Хм, идею никто не поддержал, кроме самих инициаторов. Я тоже наотрез отказалась. Не в моих правилах кого-то подставлять. Ведь неизвестно, что там будет, просто сборы или же реальная битва. Вышли проводить меня все обитатели поместья. Тетушка Рина без конца охала и теребила фартучек. Бук хмурился и бурчал себе под нос, что это плохая идея. И только Брон был на удивление спокоен. «Скоро увидимся, даже соскучиться не успеешь», — обронил он странную фразу на прощание. Тепло со всеми попрощавшись, мысленно задала точку прибытия из письма и разбила артефакт. Белесая дымка сразу расползлась по ногам, образовав ровный круг, а затем начала стремительно подниматься вверх, заключая меня в непрозрачный кокон. Сомкнувшись над моей головой, он засветился так ярко, что пришлось зажмуриться, а несколько мгновений спустя потух и начал таять. Когда дым полностью рассеялся, поняла, что стою внутри большого шатра, явно разбитого для прибытия таких опоздунов, как я, использующих кристаллы переноса. И их было немало. Я узнала нескольких ребят с выпускного курса боевиков, с которыми занималась на факультативах и иногда боролась в спаррингах. Все прибывшие первым делом сверяли время на наручных часах, а затем облегченно выдыхали. «Ну да. Столько стараться, учиться, тренироваться, чтобы из-за недоразумения вылететь на выпускном курсе с позором». Зеленая обратился ко мне один из верзил с боевого шутливым прозвищем, которое получило за то, что появлялось на тренировках в зеленой форме факультета зельеварения. «Ну что застыла Бегом в так чуть не опоздала. «Хочешь, чтобы всему курсу из-за тебя достались штрафные?» Ничего не говоря, припустила на выход. Заметив боевиков своего курса на площадке, имитирующей плац в походных условиях, пристроилась во втором ряду слева, сразу стягивая рюкзак с плеч и, по примеру остальных, ставя на землю. «Я уж думал, тебя не будет на сборах!» Повернулся впереди стоящий боевик по имени Хенкс. «Привет, Эль! Классно выглядишь! Сменила прическу? Тебе идет!» «Спасибо!» «Ты тоже, смотрю, за эти две недели похорошел на пару лишних кило, Хенкс. «Язва! А со мной так на свидание и не сходило!» Укорил меня на регулярной основе динамищую все его попытки поухаживать. «Парень-то видный, высокий, симпатичный, из хорошей семьи, пусть и без титула, но явно обеспеченный, но вот не мое!» Одного взгляда при знакомстве хватило, чтобы навсегда записать Хэнкса во френд-зону, из которой он уже два года упорно, но безрезультатно пытался выбраться. — Ну, теперь-то мы на сборх, пожала я плечами. — Куда тут сходишь? Разве что в кусты по нужде. — А вот тут ты не права, зеленая, — подозрительно воодушевился боевик, стреляя в меня похотливым взглядом. «За лагерем, шагах в ста есть пещеры, а внутри них теплые подземные источники. Ночью там никого нет. Можем сходить поплавать только ты и я». «Прости, не получится». В очередной раз обломала парня, отказавшись от заманчивого предложения. «Почему?» «Купальник не взяла». «Так и я тоже». Подмигнул он мне и игриво пошевелил бровями, на что я закатила глаза. «Ну тогда же лучше. Зачем нам на свидание лишние вещи?» «Кто нам запретит купаться?» Он выделил интонации последнее слово, недвусмысленно намекая, что собирается заниматься там явно не этим. «Без них». «Муж мой запретит Хэнкс», — вздохнула я, вываливая последний козырь надоедливому ухажеру. Думала, боевик проникнется, но он только засмеялся, решив, что я шучу. ха ха, -ха, -ха, -ха а Муж!» Он рассмеялся громче. «Эль, кончай придумывать! Какой еще муж? Скажи еще, что ревнивый до чертиков!» «Угадал!» Раздалось рычащее сзади, настолько жуткое, что спина мгновенно заледенела и покрылась мурашками. Г «Генерал!» Вытянулся по струнке боевик, а я, напротив, постаралась сжаться, насколько это было возможно, сделаться неприметной, словно мышь под веником. «Ты что здесь делаешь?» прорычали за моей спиной голосом крокодила. «Так команды еще не было!» Заблеял Хэнкс, едва не заикаясь, решив, что обращаются к нему. «Всего лишь предлагал своей девушке с пользой провести время после отбоя». «Ой, дурак! Молчи, глупый! Закапываешь себя!» «Ты что здесь делаешь, Элла?» Чеканя каждое слово громыхал супруг, а я не могла пошевелиться, чтобы повернуться и посмотреть на него. Продолжаю молчать, изображая идеального солдата на построении. «Элла, последний раз спрашиваю, какого черта ты здесь забыла?» Боевик справа смотрел на меня огромными, расширенными от ужаса глазами и взглядом сигнализировал что-то вроде «Повернись, ответь, иначе нам всем крышка, а я не планировал умирать молодым!» Медленно повернулась, держа невозмутимую маску на лице, стараясь не демонстрировать трясущиеся поджилки. Что мне ужасы возможной предстоящей битвы, когда меня испепелял взглядом разъяренный супруг? Прибыла для усиления академии, как и положено, по контракту. По какому еще драконова чешуя контракту, ты зельевар? У меня дополнительный договор с боевым факультетом, я занимаюсь индивидуально. Считай, больше не занимаешься. Мой приказ. Позже я проведу полную проверку в вашей академии, что за бардак они развели... И почему девчонкам разрешают подписывать такие контракты? «Ну вот еще!» Разозлилась я, забывая, что нахожусь не в поместье Даркан, а в полевом лагере. И напротив меня не просто мой супруг, а целый генерал армии. «У меня большой резерв, я подготовленный макой!» и... «Слышать ничего не желаю. Ты сейчас же возвращаешься домой!» «Нет!» «Да, Элла, не смей мне перечить. Ты моя жена и сейчас же уезжаешь отсюда!» «И не подумаю!» Сложила руки под грудью, отчего она эффектно приподнялась, приковывая к себе на несколько мгновений взгляд супруга, который он почти сразу перевел. «А все, дорогой крокодильчик, поздно!» «Я заметила, куда ты смотрел!» «Контракт заверяют королевской печатью! Разорвать его нельзя!» «А по замужеству не отстраняют от службы, только поберем...» Проглотила последнюю часть слова, поняв, что чуть не наговорила себе на приговор, судя по загоревшемуся огнем желания взгляду крокодила. Ой, твою дивизию, что я ляпнула! Лучше бы язык откусила, нет, нет, нет, нет, нет, нет, даже не думай, плохой крокодил, не смей!